Москва, дом Шуйского. Шуйской множество гостей. Ужин. Вина еще! Ну, гости дорогие, последний ковш. Читай молитву, мальчик. Царю небес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 Да славится он от моря до моря, Да здравием цветет его семья, Да осенят ее дорогие ветви Весь мир земной. А к нам, своим рабам, Да будет он, как прежде, благодатен, И милостив, и долго терпелив, Да мудрости его неистощимый Проистекут источники на нас. И царскую на то воздвигнув чашу, Мы молимся тебе, царю небес. Да здравствует великий государь! Простите же вы, гости дорогие, Благодарю, что вы моей хлеб солью не пресрили. Простите добрый сон. Гости уходят, он провожает их до дверей. Пушкин. На силу убрались. Ну, князь Василий Иванович, я уж думал, что нам не удастся и переговорить. Вы что рот разинули? Все бы вам господ подслушивать. Сбирайте со стола, доступайте вон. Что такое, Афанасий Михайлович? Чудеса, да и только. Племянник мой, Гаврила Пушкин, мне из Кракова гонца прислал сегодня. Ну? Странный у племянник пишет новость. Сын Грозного... Постой. Державный отрок, по манию Бориса убиенный. Да это уж не ново. Погоди, Дмитрий жив. Вот на, какая весть. Царевич жив. Но подлинно, чудесно. И только-то. Послушай до конца. Кто пни был он, спасенный ли царевич... Или некий дух во образе его, или смелый плут бесстыдный самозванец, Но только там Дмитрий появился. Не может быть. Его сам Пушкин видел, Как приезжал впервые он во дворец И сквозь ряды литовских панов Прямо шел в тайную палату короля. Кто же он такой?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 что голова кругом пойдет невольно. Сомнений нет, что это самозванец, но, признаюсь, опасность немала. Весть важная, и если до народа она дойдет, то быть грозе великой. Такой грозе!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 что нас не жгут на площади, а царь своим же злом не подгребает угли. Уверены ли мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опало ожидает тюрьма, Сибирь, клобук или кандалы, а там в глуши голодность, смерть или петля. Знатнейшие между нами роды где? Где ситские князья? Где шестуновы? Романовы, отечество надежда. Заточены, замучены в изгнании. Дай срок. Тебе такая ж будет участь. Легко ль скажи, мы дома, как Литвой, Осуждены неверными рабами. Все языки, готовые продать, Правительством подкупленные воры. Зависим мы от первого холопа, Которого захочем наказать. Вот Юрьев день задумал уничтожить. Не властны мы в поместьях своих. Не смей согнать ленивца, Рад, не рад, корми его, не смей переманить работника, не то в приказ холопи. Ну, слыханный хоть при царе Иване такое зло, а легче народу, спроси его. Попробуй, самозванец, им посулить старинный Юрьев день, так и пойдет потеха. Прав ты, Пушкин, но знаешь ли, об этом, обо всем мы помолчим до времени. Вести ему. Знай про себя, ты человек разумный, всегда с тобой беседовать я рад, и если что меня подчас тревожит, не вытерплю, чтоб не сказать тебе. Тому ж твой мед да бархатное пиво сегодня так язык мне развязали. Прощай же, князь. Прощай, брат. До свидания.